Ричард жадно смотрел на нее. В окна вливался блеклый, немного затуманенный свет дня. И в этом свете Анна показалась ему удивительно хрупкой и невероятно красивой. Ее кожа была как у феи, бледной и прозрачной. Темные, словно мех соболя, волосы подчеркивали эту неестественную бледность. Но глаза, эти ее необычные раскосые глаза, испугали его. Это были глаза статуи, без блеска, без мысли, без жизни. Она могла бы показаться мертвой, если бы не ее поза. Она сидела у стола, на котором лежало тело ее мужа, совершенно неподвижно. Руки ее сжимали его руку выше сгиба локтя, но от того, как она слегка наклонилась вперед, казалось, что она просто держится за эту руку, словно еще опоры, чтобы не соскользнуть на пол. Вот, милорд. Негромко произнес священник. «Это хозяйка Нейорта. Она сидит так уже несколько часов, с тех пор, как узнала, что ее муж умер. По правде говоря, я опасаюсь за ее рассудок. А этот человек...» Голос священника дрогнул. «Этот человек был ее мужем и моим господином. Это Филипп Майсгрейв». И, сложив ладони, он стал молиться. Вечный покой дару ему, Господи, и досияет ему свет вечный, да покоится в мире. Ричард по-прежнему не сводил глаз с дочери Орвика. Вот она. Теперь она в его руках, и человек, что лежит мертвым между ними, уже не является помехой в его планах. Он взглянул на Майс лишь мельком. Лицо воина заливала восковая бледность. Длинные волосы рассыпались. Глаза закрыты, и лицо удивительно спокойно. Такого покоя, такого просветления никогда не увидеть на лицах живых. И даже если не видеть страшных рваных отверстий на груди и у горла рыцаря, нельзя ошибиться, он мертв. Священник закончил молитву и перекрестился. Через плечо взглянул на герцога и спросил. «Вы знали ее?» Ричард кивнул. «Анна Невель!» Громко произнес он и уже тише добавил. «Силы небесные, кто бы мог предположить?» Анна никак не откликнулась на его голос и слова. Она их не слышала и не замечала самого присутствия герцога Глостера. Ее горе было оглушающим. ее горе было немым. Она словно вся обратилась в камень. Ричард осторожно приблизился, пытаясь что-то сказать. И внезапно заметил заплаканную, припавшую к нагоманной девочку. Она испуганно взглянула на герцога и еще крепче приникла к коленям Анны. Наверное, это их дочь Кэтрин, вспомнил Ричард доклад Дайтона. Священник сказал: Что вы намереваетесь предпринять, милорд? Ричард, не спеша, отстегнул и снял шлем, стащил кольчужную сетку с головы. Для начала надо дать ей опомниться. Увидев, что отец Мартин согласно кивнул, герцог попросил. «Вы не оставите нас ненадолго одних, преподобные отчи. Когда священник вышел, Ричард поставил на одну из скамей шлем, сделал шаг к Анне, но вдруг остановился в нерешительности. Его удержало суверное чувство. Всем известно, что раны умершего открываются, если его касается тот, кто повинен в его смерти. Ричард не знал, рукой ли Дайтона убит бурый орел, или в схватке с кем-то из шотландцев. Но в любом случае, именно он привел шотландцев в Нейорт, и именно он, Ричард Глостер, виновник гибели Филиппа Майсгрейва. Он почувствовал раздражение. Даже мертвым этот человек преграждает ему путь к дочери Орвика. К тому же Ричарда начало беспокоить состояние Анны. Она не замечала даже жавшуюся к ней дочь. «Леди Анна», — негромко окликнул он, Разве вы не узнаете меня? Опомнитесь ради Всевышнего. Это я, ваш родственник, Ричард Глостер. Слава богу, по ее лицу прошла смутная тень. Ресницы чуть дрогнули. Он увидел осмысленное выражение на ее лице. Глостер! Бесцветно прошелестела она. И это все. Ее душа словно захлопнулась опять, а взгляд снова устремился на лицо мертвого Майс Грейва. «Миледи, вы не должны так отчаиваться», — заговорил Ричард. «Я разделяю ваше горе и скорблю вместе с вами». Англия потеряла лучшего воина, но я уверен, что слава его будет жить долго. Для поясанного рыцаря нет больше чести, чем смерть в бою с врагами, напавшими на его отчизну. Он снова поглядел на Анну. Таня шевелилась. Тогда он перевел дыхание и заговорил о другом. Клянусь верой, для меня было полнейшей неожиданностью обнаружить вас в этом замке. Ведь уже столько лет все считают вас мертвой. Поистине я поражен и не нахожу слов, чтобы выразить свое изумление. Как прискорбно, что наша встреча произошла при столь трагических обстоятельствах. Увы, судьба немилосердна ко мне. И по странному и непредсказуемому стечению обстоятельств мы встречаемся с вами всегда в полные несчастья дни. Мы знаем друг друга с детства, Анна. И я призываю Бога в свидетелей, что меньше всего на свете я хотел бы быть для вас символом беды. Увы, мы изо всех сил спешили в Неорд. Ваш капеллан провел нас самой короткой дорогой. Мы разбили шотландцев, но, увы, не успели спасти его хозяина. Казалось, Анна по-прежнему не слышит его слов. Но то, как тяжело скатилась по ее щеке одинокая слеза, сказала Ричарду, что это не так. «Кузина», — негромко продолжил он, — «вы гордая и смелая женщина. Многие считали вас взбалмошной и безрассудной. Один я знал, сколько в вас воли и здравого смысла. Вы одна решились воспротивиться судьбе и сделали свою жизнь такой, какой хотели. Я... я завидую вам. Мне не достало бы сил». «Однако сейчас вам не следует терять присутствие духа». Человека, ради которого вы изменили свою судьбу, больше нет. Что ж, на все, что случается в этой юдоле, есть воля Всевышнего». «Где мой сын?» — неожиданно спросила Анна. Глостер растерялся. «Помилуй бог, я только что прибыл, и мне ничего не известно о вашем сыне». «Где мой сын?» — снова повторила Анна. Ричард поколебался минуту, а затем вышел. Его сразу же обступило множество людей. Что с ней, ваша милость? Госпожа позволит обредить барона или опять прогонит всех? Ей следовало бы молиться. Господи, помилуй нашу бедную госпожу! Ричард поднял руку, заставляя их умолкнуть. Известно ли вам, что ваша хозяйка в девичестве носила имя Невель, что в ее жилах течет королевская кровь, и что она младшая дочь делателя королей. В один миг они все стихли, стояли, не шевелясь. Откуда-то долетел крик роженицы. Гремя оружием в зал вошел Редклифф, но Глостер не обратил на него внимания. Потом, прихрамывая, вперед, выступил светловолосый молодой воин. Ричард увидел, что одна рука у него оканчивается металлическим крюком, и узнал в нем оруженосца Майс Грейва. «И что вы теперь намерены предпринять, ваша милость?» В том, как он произнес это, Ричард услышал неясную угрозу. Этот парень знал, кто его госпожа. А сейчас словно бы пытался защитить ее от брата-короля. «Для начала я хочу выяснить, где сын леди Анны. Где он?» Баронесса желает видеть сына. Потому какое тягостное молчание воцарилось, Ричард догадался, что вряд ли он получит утешительное известие. Светловолосая женщина с заплаканным лицом сказала. «Ах, милорд, мы все время ищем Дэвида. Он исчез этой ночью, и никто не видел его ни мертвым, ни живым. Мы молим Бога и его причистую матерь, чтобы маленький лорд целел. Возможно, его похитили шотландцы, и тогда...» «Тогда клянусь кровью предков», — громко проговорил Глостер. «Я использую все свое влияние, чтобы выкупить сына барона Майсгрейва и возвратить его в Нейорд». Он видел, как просветлели лица этих людей, как в их глазах зажглась надежда, и они одобрительно загудели. Теперь Ричард стал для них не просто вельможей, победителем шотландцев, но защитником и надеждой. Они даже на миг забыли об ошеломляющем известии, кем на самом деле является их хозяйка. «О, милорд, вы отыщете Дэвида Майсгрейва!» — шумели они. «Если он у шотландцев, и вы возвратите его в Нейорд, то само небо вознаградит вас за то, что не пресечется славный род Майс Грейвов в гнезде Орла. В этот момент горбатый герцог увидел Джона Дейтона. Ратник молча пробрался сквозь толпу и протянул Ричарду некий металлический предмет. — Что это? — недоуменно спросил герцог. Шум в зале прекратился. В руках Ричарда оказался маленький помятый шлем салада. Изнутри он был перепачкан кровью. Снаружи измазан грязью. «Это шлем Дэвида Майсгрейва», — глухо проговорил Дайтон. «Я нашел его среди останков тела у пролома в стене. Видимо, мальчик был там, когда произошел взрыв. Упокой, Господи, его невинную душу». Какая-то женщина запричитала, следом за ней зарыдала другая. Один из ратников грубо выругался и отошел прочь, пряча слезы. Ричард вздохнул и повернулся к двери. Но одна руки воин преградил ему путь. Жальтесь, милорд. Этого она не перенесет. Глостер оттолкнул его. Рано или поздно она все узнает. Зачем же длить пытку? Когда он положил переданный шлем ее сына и объявил, где его нашли, она взяла его в руки без трепета. Мой сын мертв. У Ричарда вдруг словно язык прилип к гортане. Впервые за все это время он испытал чувство, похожее на сострадание. У Анны было спокойное лицо, и вместе с тем сквозь это нечеловеческое спокойствие проступало душераздирающее отчаяние. Внутри Ричарда что-то дрогнуло. Ему вдруг захотелось уйти, но он не позволил слабости овладеть собой. Сейчас он должен не жалеть ее, а торжествовать, ибо все, что произошло... Произошло в соответствии с его замыслом и волей. Он сделал то, что хотел. Отомстил за все унижения прошлых лет. Однако, когда герцог заговорил, его голос звучал сочувственно и мягко. «Миледи, судьба чрезмерно жестока к вам. Молитесь за них, и ваши супруг и сын найдут утешение у того, кто более милосерден, чем смертные». Анна перевела взгляд с лица мужа на измятый шлем. «Филипп медленно произнесла она «Филипп и Дэвид, Филипп и Дэвид». Она вдруг стала задыхаться. «Я одна виновата во всем Вдруг выкрикнула она, отталкивая льнувшую к ней дочь. «Только я! Я не могла молиться! Я забыла о Боге! И да поможет он мне, ибо я не знаю, как смогу дальше жить!» Она покачнулась. Ричард подхватил ее И уже через миг она рыдала в его руках. Он с силой сжимал ее, не давая вырваться. А Анна билась о его железные доспехи, но словно не чувствовала ударов. Маленькая Кэтрин сжалась в комок на полу и тихо, как щенок скулила, глядя на мать. Ричард не отпускал Анну. Она плачет, и это хорошо. Известие о смерти мальчика, вызвав последнее животное отчаяние, вывело ее из оцепенения, граничившего с помешательством теперь она начнется ее можно будет представить ко двору ему пришлось приложить новые усилия чтобы удержать рвавшуюся женщину прочь кричала анна молотя кулаками по его покрытым сталью плечам убирайтесь дайте мне умереть мне нечего больше делать в этом мире пусть плачет спокойно рассуждал ричард зато когда она придет в себя я окажусь рядом я буду ей опорой А когда она правится от горя, она не забудет, что в трудную минуту именно я оказался рядом и утешал ее. Анна захлебывалась от слез. Выбрав минуту, когда все еще вздрагивая, она немного затихла, герцог мягко заговорил. «Вам кажется, что мир вокруг вас рухнул. Вам кажется, что вы остались в полном одиночестве. Но каково бы ни было ваше горе, как бы ни рвалось от боли ваше сердце, это тоже пройдет». Несчастье подобно гигантской волне. Оно нахлынет, поглощает. Но когда вал минует, море становится тише. И человек может жить. Бог дает нам испытания, но в Боге мы находим и утешение. Христос сказал, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Что же остается нам грешным, кроме готовности нести свой крест с легким сердцем? Вы молоды, Анна. Вы прекрасны и богаты. У вас еще многое впереди. Ричард». Она уперлась в его грудь руками, и он отпустил ее. «Вы не понимаете того, что говорите». Она повернулась к телу мужа. «Этого человека я любила больше, чем может вместить человеческая душа. У меня от него был сын, а теперь... Теперь я одна, одна в целом свете». Ричард осторожно улыбнулся. «Если она способна рассуждать, значит, она начинает смиряться». Слух же сказал. чего же я не могу понять вас? Вы говорите об одиночестве. Однако, каким бы странным и нелепым вам это ни казалось, вы куда счастливее меня. Вам удалось изведать подлинное счастье. А одиночество? Я всю жизнь один. И я знаю, что это такое. Не следует забывать, что Господь заботится о нас больше, чем мы сами». «Ой, я знаю!» — вновь зарыдала Анна. На мне бремя стольких грехов, такой лжи. Вся моя жизнь была непрерывной ложью, но какой счастливой ложью. И за это я готова сойти в ад». «Не богохульствуйте, Анна», — прикрикнул Ричард. «Опомнитесь». «Как можно не думать о том, что у вас осталось? Взгляните на это осиротевшее дитя у ваших ног. Я воин, но и у меня содрогнулось сердце, когда вы оттолкнули свою дочь». «Неужели ваш муж и сын, которые видят вас сейчас с небес, не осудили бы вас за это?» Анна изумленно взглянула на него, а затем повернулась к беззвучно всхлипывающей Кэтрин. «Господь всемогущий, Пресвятая Богородица!» — выдохнула она. «Кэт! Моя маленькая Кэт! Ты одна осталась у меня!» Она пала на колени и протянула к дочери руки. Она сжала ее в объятиях, покрыла поцелуями, плача и смеясь. Ричард вышел. Ожидавшие у двери встретили его в молчании. «Думаю, теперь вы можете заняться телом барона. И увидите госпожу, больше ей уже ничего не угрожает». Кто-то с благодарностью припал к его руке, кто-то стал благословлять. Ничего не говоря, он прошел мимо и остановился лишь снаружи на ступенях донжона. День выдался серый и бесцветный. Во дворе по-прежнему сновали люди, очумевшие от горя. К Ричарду приблизился Редклифф и доложил, что часть их людей все еще преследует шотландцев. Герцог кивнул и огляделся. На башне замка приспустили знамена в знак того, что его хозяина больше нет в живых. Редклифф заметил. — У вас утомленный вид, милорд. Глостер отмахнулся. — Далеко не все еще сделано. Они отбили на Но сейчас все здесь в таком состоянии, что необходимо, чтобы кто-то взял на себя все заботы. Подозвав нескольких человек, герцог стал отдавать им распоряжение. По его приказу убитых сложили в коридоре замка, чтобы приготовить к погребению. Ранеными занимались женщины и отец Мартин, который, завидев герцога, улыбнулся ему. У Агнес родился сын. Крепкий, здоровый мальчишка. Это хороший знак. Замок еще вернется к жизни. Ричард посмотрел на него злым взглядом, но ничего не стал говорить. Подозвав одну из женщин, он велел приготовить еду на всех. Это был нелегкий день для Ричарда Глостера. Поминутно к нему обращались люди, спрашивали советы или распоряжения. Глостер приказал очистить территорию первого двора от руин и останков врагов. Послал людей пригнать в замок Скотт, который удалось спрятать от шотландцев а несколько человек по его приказу отправились в ближайший монастырь, чтобы привезти оттуда монахов. От своего имени герцог пообещал сделать богатый вклад для поминовения души барона Филиппа Майсгрейва. Повинуясь его негромким распоряжением, зашевелилась впавшая в горестное оцепенение дворня. Плотники принялись сколачивать гробы. Женщины отправились на кухню, и хотя стены там были черны от копоти, развели огонь и занялись привычным делом. Кладовые замка полностью уцелели, и все должно было быть готово к поминальному пиршеству, как и полагается в доме богатого Тана. Вскоре над долиной скорбно зазвонил замковый колокол, извещая округу, что гнездо орла посетила смерть. К полудню в замок прибыл настоятель монастыря с несколькими монахами. Ричард обсудил с ними детали похорон. Как ему сообщил отец Мартин, Майсгрейвов испокон веков хоронили в склепе церкви святого Кадберта. Но поскольку церковь была разрушена, было решено, что погребение состоится у стен церкви, а со временем, когда храм в долине будет восстановлен, над погребением возведут новый склеп. Настоятель был удивлен, что брат короля так печется о семье Майсгрейвов, но когда узнал, кем на самом деле является хозяйка Нейорта, то был ошеломлен. Челядь во дворе тоже толковал только об этом. Вот, оказывается, кого привез несколько лет назад в Нейорт их господин. Тяжкий, видать, грех взяли на душу Филипп Майсгрейв и Анна Невиль, обманув всех. Тяжела была и божья кара. Сколько людей погибло в эту осаду, и сама хозяйка в одну ночь лишилась мужа и сына. Ближе к вечеру в Нейорт стали съезжаться соседи Майсгрейва, и Ричард смог сложить себе себя часть бремени. Впрочем, основное уже было сделано, и герцог, как и подобает родственнику овдовевшей хозяйке замка, проследил, чтобы заупокойная служба была как можно более пышной, ибо Филипп Майсгрейф и его сын умерли без исповеди и последнего напутствия. Это же касалось и множества защитников крепости, и тех, кто погиб, сражаясь утром в долине. У церкви святого Кадберта было вырыто 93 могилы, словно маленький городок готовился лечь в землю. Люди говорили, что никогда еще стольких воинов сразу не принимала Неордская земля.